Глава двенадцатая. Прогрессивные люди уездного города. «Господа, вот моя дочь. Женечка, рекомендую тебе моих сотоварищей, Николай Степанович Вязьметинов и Алексей Павлович Зарницын», проговорил смотритель, представляя раз вечером своей дочери двух очень благопристойных молодых людей. Оба они на вид имели не более как лет по тридцати, Оба были одеты просто. Зарницын был невысок ростом, с розовыми щеками и живыми черными глазами. Он смотрел немножко денди. Вязьмитинов, напротив, был очень стройный молодой человек с бледным, несколько задумчивым лицом и очень скромным, симпатичным взглядом. В нем не было ни тени дэндизма. Вся его особа дышала простотой, Натуральностью и сдержанностью. Жени, сидевшая за столом, на котором весело шумел и посвистывал блестящий тульский самовар, встала, приветливо поклонилась и покраснела. Ее, видимо, конфузила, непривычная роль хозяйки. Без церемоний, господа, прошу вас поближе к самовару и к хозяйке, а то я боюсь, что она со мною стариком заскучает. Как вам не грех, папа. «Так говорить», – тихо промолвила Женя и совсем зарделась, как маковый цветочек. Петр Лукич подговаривается, чтобы ему любезность сказали, что с ним до сих пор люди никогда не скучали, – проговорил, любезно улыбаясь, Зарницын. «Да, смейтесь, смейтесь. Нет, господа, уж как там не храбрись, а пора сознаваться, что отстаю. Отстаю от ваших понятий». Бывало, что не читаешь, все это находишь так в порядке вещей, и сам понимаешь, и с другим станешь говорить, и другой одинаково понимает. А теперь иной раз читаешь этакую там статейку или практическую заметку какую, и чувствуешь, и сознаешь, что давно бы должна быть такая заметка, а как-то Бог его знает. Просто иной раз глазам не веришь. Чувствуешь, что правда это все, а рука-то своя ни за что бы не написала этого. Даже на подпись-то цензурную не разглянешь, думаешь, господи, уж не так ли махнули, чего доброго. А вам это все ничего, даже мало кажется. Я вон прочел в приказах, что Павел Иванович Чичиков в апреле месяце сего года произведен из надворных советников Коллежские советники. Дело самое пустое. Есть такой Чичиков, служит, его за выслугу лет и повышают чином. А мне уж, черт знает, что показалось. Подсунули, думаю, такую историю в насмешку, а за эту насмешку и покатят на тройках. после ты разумел, а сначала? Нет, мы ведь другой школы. Нам теперь уж на вас смотреть только, да внучат качать. А знаете, Евгения Петровна, когда именно и по какому случаю последовало отречение Петра Лукича от единомыслия с людьми наших лет, опять любезно ослабляясь спросил Зорницын. Нет, не знаю. Папа мне ничего не говорил об этом. Во-первых, не от единомыслия, а, так сказать, от единоспособности с вами заметил Смотритель. Ну, это все равно. перебил Зарницын. «Нет, батюшка Алексей Петрович, это не все равно. Ну, положим, что так. Только произошло это в Петре Лукича разом, в один прием». «Да, разом. Потому что разом я понял, что я человек, не способный делать то, что самым спокойным образом делают другие. Представь себе, Женя, встаю утром, беру принесенные с почты газеты и читаю». что какой-то господин Якушкин имел в Пскове историю с полицейскими. Там заподозрили его, посадили за клин, ну и потом выпустили. Но велика важность. Конечно, оно неприятно. Да мало ли чиновников за клин сажали. Ну, выпустит и уходи скорей, благо отвязались. А он как вырвался. И ну все это выписывать. Валяет и полицмейстера. и вице-губернатора. Да ведь как? Точно я сам знаю, что в Европе существует гласность, и понимаю, что она должна существовать. Даже между нами говоря, смотритель оглянулся на обе стороны и добавил, понизив голос, «Я сам несколько раз колокол читал, и не без удовольствия скажу вам читал, но у нас-то, на родной-то земле, как же это думаю». Что же это, обо всем, стало быть, люди смеют говорить? А мы смели об этом подумать? Подумать, а не то, что говорить. Не смели, да и что толковать о нас? А вот эти господа хотят. а доктор Разанов говорит, я, говорит, сейчас самого себя обличу, что, получая 140 рублей годового жалования, из коих половину удерживает инспектор управы, восполняю свой домашний бюджет, 460 рублями взяткообразно. Ну а я говорю, не обличу себя, что по недостатку средств употребляю училищного сторожа Яковлевича для собственных услуг. Не могу, говорю, смелости нет, цели не вижу. Да и вообще, просто не могу. Я другой школы человек. Я могу переводить ювенала. Да, быть может, вон соберу систематические материалы. для истории аббасидов но этого не могу я другой школы нас учили классически мы литературу не принимали гражданским орудием мы не приучены действовать и не по силам нам действовать ну однако из вашей то школы выходили и иные люди не все о маврских династиях размышляли а тоже и действовали заметил зарницын а, -а, -а, -а. «Нет, батюшка, извините, то совсем была не наша школа, извините». Конечно, в первый раз проронил слово Вязьмитинов. «Точно виноват, я ошибся», – оговорился Зарницын. «А теперь вон еще новая школа заходит, и попомните мое слово, что скоро она скажет и вам, Алексей Павлович, и вам, Николай Степанович, да даже чего доброго и доктору». что все вы, люди, отсталые, для дела не годитесь. Это несомненно, заметил опять Вязьметинов. Да вот вам, что значит школа-то, и не годитесь, и пронесут имя ваше яко зло, несмотря на то, что директор нынче все настаивает, чтобы я почаще навертывался на ваши уроки. И будет это скоро, гораздо прежде, чем вы до моих лет доживете». «В наше-то время отца моего учили, что от трудов праведных не наживешь палат каменных, и мне тоже твердили, да и мой сын видел, как я не мог отказываться от головки купеческого сахарцу, а нынче все это двинулось, пошло, и школа будет сменять школу. Так, Николай Степанович? По-моему, так. А так?» Так наливай, Женни, по другому стаканчику. Тебе, я думаю, мой дружочек, наскучил наш разговор. Плохо мы тебя занимаем. У нас все так. Что поспорим, то будто как и дело сделаем. Напротив, папа, зачем вы так думаете? Меня это очень занимает. Да, вон, видите, школа-то месяца нет, как с институтской семьи, а ее занимает. Попробуйте-ка Оленьку Розанову таким разговором занять. Ну, еще кого вспомнили. Чего, батюшка мой? Она ведь вон о самостоятельности тоже изволит рассуждать. А муж-то? С таким мужем, как ее, можно до многого додуматься. Да что ж это он хотел быть, а не идет, заметил Зарницын. Идет, идет, отвечал из передней довольно симпатичный мужской голос и на пороге залы, Показался человек лет 32, невысокого роста, немного сутуловатый, но весьма пропорционально сложенный, с очень хорошим лицом, в котором крупность черт выгодно выкупалась силой выражения. В этом лице выражалась какая-то весьма приятная смесь энергии, ума, прямоты, силы и русского безволия и распущенности. Доктор был одет очень небрежно. Платье его было все пропылено, так что пыль въелась в него и не очищалась. Рубашка измята, шея повязана черным платком, концы которого висели до половины груди. «А мы здесь только что злословили вас, доктор», проговорил Зарницын, протягивая врачу свою руку. «Да чем же вам более заниматься на гулянках, как не злословием?» отвечал доктор, пожимая мимоходом, поданные ему руки. «Прошу вас, Петр Лукич, представить меня вашей дочери. Женечка, наш доктор, советую тебе заискать его расположение, человек весьма нужный, случайный, преимущественно для мертвых, с которыми имею постоянные дела в течение пяти лет с рядом», — проговорил доктор, развязанно кланяясь девушке, ответившей ему ласковым поклоном. — А мы уж думали, что вы по обыкновению не сдержите слово, — заметил Гловацкий. — Уж и по обыкновению, эх, Петр Лукич, уж вот на кого бог-то! «На того и добрые люди. Я, Евгения Петровна, позвольте, уж буду искать сегодня исключительно вашего внимания, уповая, что свойственное человечеству злоба еще не успело достичь вашего сердца, и вы, конечно, не найдете самоуслаждения допиливать меня, чем занимается весь этот прекрасный город со своим уездом и даже со своим уездным смотрителем, сосредоточивающим в своем лице половину всех добрых свойств», отпущенных нам на всю нашу местность». Женя покраснела, слегка поклонилась и тихо проговорила. «Прикажете вам чаю?» «В награду за все перенесенные мною сегодня муки позвольте». По-прежнему несколько театрально ответил доктор. «Где это вас сегодня разобидели?» спросил смотритель. «Везде, Петр Лукич, везде, батюшка. А, например?» «А, например, исправник 200 раков съел, И говорит, не могу завтра на вскрытие ехать. Фельдшер в больнице бабу уморил ни за что ни про что. Двух рекрут на наш счет вернули. С эскадронным командиром разборонился. В Хилкове бешеный волк человек пятнадцать на лугу искусал. А тут немец Абрамзон с женой мимо моих окон проехал. Беда, да и только. Все, кроме Жени, рассмеялись. Да вам смех. «А мне хоть в воду так в пору». «Что же вы сделали?» «Что?» «Исправнику лошадиную кладь закатил и сказал, что если он завтра не поедет, то я еду к другому телу». «Бабу» записал умершую от апокалипсического удара, а фельдшеру дал записочку к городничему, чтобы тот с ним позанялся. «Эскадронному командиру сказал...» «Убирайтесь, ваше благородие, к черту! Я ваших мошенничеств прикрывать не намерен!» И написал, что следовало. Волка посоветовал правнику казнить по полевому военному положению, а от Ольги Александровны, взволнованной каретой немца Ицки Готлибовича Абрамзона, ушел к вам чай пить. Вот вам и все. «Распоряжения все резонные», — заметил Зарницын. «Ну, какие есть. Нехороши? Другие присоветуйте». «Фельдшера поучит, а он через полгода другую бабу отравит». «Через полгода. Экую штуку сказал. Две бабы в год – велика важность. А по-вашему, не нового ли было требовать?» «Конечно». «Ну нет, слуга покорный. Этот пару в год отравит, а новые с непривычки попали в месяц спустит. Что, батюшка, тут радикальничать-то? Лечить нечем, содержать не на что». Да что и говорить. Радикальничать, так, по-моему, надо из земли Илью Муромца вызывать, чтоб сел он на коня ратного, взял в могучие руки булаву стопудовую, да и пошел бы нас, православных, крестить по маковкам, не разбирая ни роду, ни сану, ни племени. А то что там копаться? Идем пер идем». Все будем, Кузьма с Демидом. Нечего и людей смешить. Эх, не слушайте наших мерзостей, Евгения Петровна. Поберегите свое внимание для чего-нибудь лучшего. Вы, пожалуйста, никогда не сидите с нами. Не сидите с моим другом Зарницыным. Он затмит ваш девственный ум своей туманной экономией счастья. Не слушайте моего друга Визмитинова, который погубит ваше светлое мышление гигелианскую ересью. Не слушайте меня... преподлейшего в сношениях со зверями, которые станут называть себя перед вами разными кличками греко-российского календаря. Даже отца вашего, которому отпущена половина всех добрых качеств нашей проклятой Гаморы, и его не слушайте. Все это вас спутает, потому что все, что не выйдет из наших уст, или злосмрадное дыхание Антихристова, или же хитросплетенные лукавства – Уловляющие свободный разум, уйдите от нас, гадких и вредных людей, и пожалейте, что мы еще, к несчастью, не самые гадкие люди своего просвещенного времени. Уйди, уйди, Женечка», смеясь говорил Гловацкий, «и вели давать, что ты там нам поесть приготовила, наш медицинский гамлет всегда мрачен, без водки». Чего ж было не договаривать? Я точно, Евгения Петровна, люблю закусывать и щел бы позором скрыть от вас этот маленький порог из обширной коллекции моих пороков. Женя встала и вышла в кухню, а Яковлевич стал собирать со стола чай, за которым, по местному обычаю, всегда почти непосредственно следовала закуска.